Тёлка закричала и забилась в предсмертной агонии, поливая землю кровью. Юный подпасок проснулся, вскочил и в ужасе наблюдал, как змей уносит добычу, из которой вываливались внутренности. Сизые кишки были похожи на канаты, что ещё какие-то мгновения привязывали корову к земле, но затем змей набрал высоту и понёс обмякшую тушу прочь. Несколько мгновений и ничего, кроме алых капель на листьях деревьев, больше не напоминало о страшной охоте. Всё так же медленно пережёвывало траву стада, дострекотали да кузнечики, снова предвещавшие жаркую погоду. Три окровавленных пасти рвали плоть, и смешно, словно утята, вытягивая вверх шеи, заглатывали куски мяса. Порций было маловато, но змею хватит до вечера, а там он найдёт, чем поужинать. В кустах, не отваживаясь высунуть морды, переминались лапы на лапу парочка степных шакалов,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 Девушки были напуганы, а княжна была мрачнее тучи. Мэрит, которая в последнее время стала гораздо доброжелательнее по отношению к падчерице, наблюдала за вернувшимися купальщицами с крыльца. Она тронула за рукав семилу стремящуюся быстрее пройти в свою светёлку. Стряслось чего? Нет. Всемила замялась. Волк выскочил из кустов, пока купались. Северянка вскинула бровь. Никого не тронул.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 Рогволд водил пальцами по обнажённой спине китун не ласка попытка найти равновесие в монотонном привычном движении. Женщина прижималась к мужчине всем телом, её руки чувствовали равнодушный стук ещё недавно пылавшего от страсти сердца, и тихое бешенство уже сквозило в словах. «Ты со мной ли, любый мой?» «Рано или поздно ему придётся порвать с думал Рогволд.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 кому она будет нужна после внезапной смерти мужа. А уж как умертвить могу, то атаман придумает. Сейчас настала пора располагать к себе местное население. Рогволт взглянул на тюки с сукном, пахнущие шерстью. Пожалуй, неплохое начало социальной акции. Всемила машинально перекладывала куриное крылышко с одного края миски на другой. Могута какое-то время молча наблюдал за этим, и, наконец, не выдержал, прикрикнув в своей манере хлопнув по столу ладонью. «Все мило!» Девушка вздрогнула и подняла непонимающий взгляд на отца. «Батюшка?» Али захворала. «Нет, батюшка». Али еда не по нраву. «По нраву, батюшка». Мэрит положила руку на кулак мужа. «Не ругай княжну, сам знаешь, испугалась она». могуто насупил брови и промолчал. Втайне от Мэрит и дочери...